Валентности и демоны Помните наших демонов. Люди, имеющие определенных демонов, нуждаются в определенных валентностях помощников. Однозначного соответствия здесь нет, но некоторые закономерности прослеживаются. Демон уныния Если в вас живет демон уныния, вам важно иметь аниматоры того, кто бы вас немного развлекал. Это не следует понимать буквально, как у веселения и забавы. Но, например, у меня есть клиент, Влад. Он директор предприятия, и его демон часто погружает его в избыточную мрачность. Я порекомендовал ему найти среди своих подчиненных валентность аниматора, человека, который бы пару раз в неделю живо и интересно рассказывал Владу о технологических новинках отрасли. Цель не столько практическая, сколько эмоциональная расшевелить Влада, который склонен зацикливаться на негативе, привлечь его внимание не к угрозам, а к возможностям. Хотите верьте, хотите нет, но бизнесу Влада действительно пошел гораздо живее, и некоторые новинки уже внедрены. Таким же способом я порекомендовал моей клиентке Ларисе спасти от депрессии овдовевшую бабушку, живущую в другой стране. Дети и внуки. Вместе их было как раз 14 человек. Составили график и стали коллективным аниматором. Каждый день звонили бабушке по скайпу, рассказывая ей позитивно окрашенные новости из своей жизни. 40 минут раз в две недели — совсем немного, но это абсолютно изменило жизнь пожилого человека. Демон Пайнка Обладателям демона паиньки очень полезно получать опыт общения с человеком, который показал бы им, что открыто злиться не смертельно, что после этого вас не отвергнут. Вам как никому нужна бабушка, которая будет поить вас чаем и кормить сушками, не потому что вы полезны и хороший, а просто так, от щедрости души. Впрочем, такая бабушка полезна всем. Честный супервизор, который не осудит вас, если вы признаетесь в зависти, гневе и других неполезных чувствах, и тростник-дупло, который позволит слить эмоции без вины за то, что кому-то пришлось это выслушивать. Здорово, если вы сможете воспользоваться полезной валентностью спарринг-партнера и во взаимодействии с ним научиться пользоваться своей скрытой агрессией. Вам полезны любые взаимодействия, в которых конструктивно задействованы ваши зубы и когти. Демон безупречности. Вам нужна валентность человека, который бы время от времени вводил вас в транс. Гипнотизера. Размеренный, спокойный. Он в курсе всех деталей, но в отличие от вас умеет держать паузу. Секрет в том, что вас невозможно убедить в том, что все достаточно хорошо. Любой, кто будет этим заниматься, только сильнее вас разозлит и заставит снова и снова все перепроверять. Люди, которые считают, что все в целом неплохо, вызывают у вас ожесточенное недоверие. Единственный, кто действительно может вам помочь, это гипнотизер, который действует на уровне интонации. Вспоминая своего клиента, Антона, сумевшего устроиться именно таким гипнотизером-заместителем, к начальнику, от которого уже в ужасе сбежало 8 человек. Получая его панические письма, Антон всегда выдерживал получасовую паузу, в выходные длиннее, и отвечал обстоятельно, уверенно и абсолютно прохладно. Он не заражался взвинченным поиском негатива, а допустив промах, давал начальнику пример того, что ошибка — лишь повод исправить ее, а не сожрать себя и других от стыда и гнева. И, конечно, вам очень нужны бабушка и умный спокойный тренер, который будет задавать вам нужный темп, и не позволять торопиться. Любой, кто станет учить вас делать паузы, варьировать темп, замедляться и спокойно переносить неопределенность, окажет вам неоценимую помощь. Таким тренером для многих работаю и я. Это одна из моих валентностей, которые я с удовольствием использую. Демон доверчивости подозрительности Одержимые этим демоном обычно считают, что им нужно найти того, ту, тех, кому они смогут, наконец, доверять без оглядки. Нет, вам нужно другое. А нужно вам множество разных валентностей, в которые вы будете вкладывать доверие и недоверие маленькими порциями. Тренеру вы сможете делегировать свое обучение или совершенствование навыка. Супервизору даете возможность посмотреть на ситуацию со стороны. С бабушкой или тростником — Расслабляетесь, но по-разному. Вам полезно освоить спектр разных степеней и оттенков доверительности и близости, умение делегировать функции по частям. Когда помощников много, исчезает ощущение одиночества во враждебном окружении. Все ненадежны, всех надо проверять. Ваше доверие теперь — не крепость, в которой вас осаждают, а гибкие границы, куда можно впускать по собственному желанию. Демон застревания Опять-таки может показаться, что вам нужен задотолкатель или волшебный пинок. Многие застрявшие жаждут именно этого, считая, что раз самим им не сдвинуться, то нужно приложение силы извне. Это большая ошибка. Ваши сомнения и ступор такого рода, что волшебные пинки не только не помогут, но еще и усилят колебания. После каждого пинка вы будете отшатываться обратно. Застревание закончится только, когда в вас самих появятся внутренние резоны куда-то двинуться. А для этого нужны совсем другие валентности. Такие как муза, мысленный собеседник, тренер. Возможно, его роль в вашем случае может сыграть коуч или психолог. Некоторым застрявшим нужно нечто среднее между супервизором и спарринг-партнером. Это внешняя критическая инстанция. Человек, который может разово высказать резкое мнение и отойти в сторону. Когда вы будете готовы, это резкое мнение поможет вам принять решение. Демон тревожной суеты. Для вас важны все валентности, которые покажут вам, что делать паузы не страшны, и что можно заниматься не только нужным, но и необязательным. Как и демону безупречности, вашему демону может помочь гипнотизер. Как и в случае с демоном уныния, вам полезен аниматор, только такой, который будет не бодрить, от этого ваша тревога только вырастет, а обращать внимание на необязательные занятные детали. Кроме того, прямо для вас, валентность, которую я назвал бы аналитиком или экспертом, Недаром руководители вашего толка любят окружать себя узкими специалистами. Их греет мысль, что рядом с ними есть тот, кто их подстрахует. На более бытовом уровне, если вы тревожный родитель, прицельно займитесь поиском хорошего доказательного педиатра. Составьте длинный список вопросов при подборе няни, тщательно выбирайте воспитательницу в садике и учителя начальной школы. Чем бы вы ни занимались, идет ли речь о работе, бизнесе, личных делах, финансых. На находите тех, кому вы сможете задавать вопросы. Деятельность по подбору личных помощников и экспертов само по себе снимает вашу тревогу и направляет суету в нужное русло. Демон разочарования Что не говори, а у вас есть потребность получать пятерки, и вам нужны те, кто будет их вам ставить. Но, как и всегда, я люблю говорить, что каждому из нас больше нужны небольшие достижения, а маленькие. Такие мелкие плюшки дают больше энергии, чем крупные. Смешно, но для вас эффект от полученной должности или премии длится не намного дольше и проявляется не намного сильнее, чем от сотни лайков под вашим фото в соцсети. В этом нет ничего плохого, наоборот. Это просто замечательное открытие. Потому что оно делает радость более доступной. Вам нужны валентности, которые будут давать вам этот витамин восхищения. Римма, из моего примера в начале главы, завела себе камеристку Дуэнью, которая смотрит на нее снизу вверх и, не спрашивая, выполняет многие ее капризы. Вам приятно приказывать. Найдите тех, кто будет вам подчиняться, и обращайтесь с ними милостиво и бережно. С одной стороны, это удовлетворит вас, если у вас есть голод по восхищению и вниманию, С другой — это тренировка чувства благодарности. Если демон разочарования вас посещает регулярно, скорее всего, вам часто бывает смертельно скучно, а люди начинают казаться людишками. Возможно, вам трудно признаться даже себе в том, что вы многих презираете. Тренируйте благодарность к своим помощникам и поклонникам, и вы почувствуете, что уважаете себя за это. Вообще любое искреннее чувство увеличивает энергию. Это касается всех людей. Так вам очень полезно иметь спарринг-партнера, с которым вы сможете свободно проявлять злость и зависть. Собираем помощников. Мы разобрали множество валентностей помощников. Настало время по порядку собрать ваш личный список. Упражнение. Мои помощники. Кто мне нужен и кого не хватает. Первое. Выпишите 7-10 валентностей, которые показались вам актуальными. Вы можете придумать собственные валентности, которые я не упомянул. Второе. Выпишите 7-10 важных для вас людей. Предположите, какие роли они играют для вас, какие валентности закрывают. Это не обязательно должны быть близкие люди. Например, свёкор, спаринг партнер Миша с работы, Санчо Панци, супервизор по рабочим вопросам. Андрей — аниматор, берет с собой в походы. Сам бы не ходил. Третье. Посмотрите на пункты 1 и 2. Какие валентности помощников, которые вы считаете важными, у вас не закрыты? Кто из ваших знакомых мог бы закрыть эти валентности для вас? Или какие действия вы можете предпринять, чтобы их закрыть? Найти личного помощника, навестить любимую учительницу, разобрать архивы фотографий деда и так далее. Четвертое. Подумайте о том, какие валентности вы сами закрываете для других людей. Есть ли тот, для кого вы тростник, супервизор, спарринг-партнер, аниматор? Найдите 4-6 своих ролей в отношениях с другими. Мы нужны друг другу и нужны чаще всего не вообще, а для конкретных целей. Это нормально. Это составляет саму ткань наших взаимоотношений. В главе о помощниках я намеренно не касаюсь таких универсальных отношений, как партнерство, близкое дружба, родство. Очевидно, что поддержка близких является ценным энергетическим топливом для любого из нас, а ее отсутствие заметно сказывается на активности и самоощущении. Но если вы находитесь в кризисе, Невозможно быстро изменить ситуацию в этой сфере. А вот осознать, кто является для вас помощником, найти и заполнить недостающие валентности, намного проще. Когда вы это сделаете, у вас освободится больше энергии для трансформации. Теперь вы можете начинать движение вверх, в сторону выхода из своего кризиса. Об этом в следующей главе. Субтитры